Глава шестая. Чёрный разум, чёрные цветы. Эйвер. Может, её принесли к тебе, потому что теперь за ней некому ухаживать? Было бы разумно. Мы сгрудились вокруг стола в саду, напрочь забыв о еде. ардон смело склонился к флорариуму, почти вплотную стучит по стеклу пальцем, словно орхидея может ему ответить. Но орхидея неподвижна, только её лепестки легонько дрожат. Было бы разумно. Орфа кивает. Она стала бледнее полотна и лихорадочно обтирает руки мокрой салфеткой. Как если бы стекло, за которое она взялась, чтобы принести цветок сюда, было ядовитым. Только моя комната была заперта изнутри, как и всегда. «А...» — Клио задумчиво щёлкает в воздухе пальцами. «Лазы? Вроде того, что ты мне показывала. Неужели ни один не ведёт в твою?» «Нет, конечно» перебивая торфа, нервно бросив салфетку на край стола. «Даже если бы они были, я бы их замуровала. Мало ли кому они могли бы пригодиться, не говоря уже о том, что папин кабинет тоже был заперт. Там много важных бумаг». «Хм, но ну не сама же она пришла, правильно?» Арикус склоняется к стеклу с другой стороны от Ордона и тоже ударяет по флорариуму ногтем. Ближний цветок качается. «Так, может, и вы не сами выпали?» Начиная торф, оно отмахивается сама от себя. Продолжение очевидно, и я не знаю, как к нему относиться. Ты что, думаешь, это связано? Рикус округляет глаза, а потом фыркает. Боги, слушай, ну, она же никому не причинит вреда. уверен о ней, правда, просто некому больше позаботиться. вопрос откуда она взялась, это не отменяет. Всё-таки подаю голос, хотя не так, чтобы замечание полезно. Мы выяснили, никто не входил в Корфу, разве что через окно, тайком. Рикус неразумно открывает рот. «Ну давай, давай, заяви, что это опять я!» Желчно встревает с Корфус, развалившийся на столе рядом. «Мои когти оставили бы на стекле следы внушительнее, чем вот это нечто на твоей физиономии, но ведь так логично!» Вряд ли Рикус хотел предположить что-то подобное. Со вчерашнего дня эти двое вроде бы перестали ругаться, но теперь он предсказуемо вскипает и идёт в атаку. «Но если так, то у тебя длинный и сильный...» Хвост Скорфуса, метнувшись, стучит по его макушке. Рикус отскакивает. «Да чтоб тебя! Всё, молчу, отстань! Что ты такой злой!» Игнорируя его, Скорфус лениво оборачивает хвост вокруг лап и прикрывает глаз. Он, правда, выглядит в недовольным или, скорее, напряжённым, а Орфа, как мне кажется, поглядывает на него слишком часто. Ждёт, что он скажет нечто умное и даст ценное указание, что делать. Или тоже не кстати вспомнила, каким домыслом её приветствовал вчера утром Рикус. Версий с того их разговора не прибавилось, Целлеры никого не нашли. Может ли Орфа вправду, хоть на край сознания, допустить мысль, что этот кот... «Я советую тебе разбить стекло и сжечь цветок», сообщает Скорфус, растягиваясь на столе сильнее. И «Если тебе интересно мое мнение, человечица». К моему удивлению, Орфа, едва ли не стрелой, выскочившая из комнаты с этим злосчастным флорариумом, не спешит кивать, лишь мрачно молчит, смотря на миску с желтой малиной. Ордон снова барабанит по стеклу, Клево завороженно смотрит, любуется. «Действительно красивое растение». Похоже одновременно и на башмак, и на оскаленную пасть, и на необычную бабочку, в зависимости от того, как склонить голову. «Почему?» — снова подает голос Рикус. «Зачем сжигать? Это все-таки чуть ли не последняя и, как мне кажется, вполне безобидная вещь, и ее...» Орфа отчетливо скрипит зубами, и Рикус сжимает губы, так и не сказав «мамы» ардон смеривает его напряженным взглядом, отстраняется и садится на лавку. «Может, заберешь как еще один трофей?» Вдруг спрашивает Орфа, смотря на Клео, и теперь уже мы с Рикусом и ардоном опасливо переглядываемся, чувствуем в этом голосе почти яд. О чем они? Но Клео, судя по лицу, поняла. «Да нет, что ты!» — пугается она и внезапно краснеет. «Не волнуйся, пожалуйста». «А я бы волновался», — тихо возражает Скорфус, садясь на столе. «Он будто проснулся и сжалился над всеми нами, неспособными ничего сообразить без него. Голос звучит устало и серьёзно. «Всё верно, орхидеи не ходит и нам уже достаточно неприятностей». «Давайте тогда сжигать всё, с чем происходят странности», — фыркает Рикус. «Ту мёртвую птицу, про которую кто-то из вас говорил, когтистую перчатку, которой ударили короля». Нас, выпавших из окна, и само окно того целериона, который не хватало только обсуждать еще и случившееся ночью, отсекает себя последних действительно взрослых людей, на которых мы можем положиться, то, что сегодня Илфакион снял с себя обязанности и, по словам подчиненных, обратился к медикам, уже говорит о его ответственном отношении к своему припадку. Я кидаю на Рикуса предостерегающий взгляд, и он дёргает плечом, но смолкает. От движения за расстёгнутым воротом мелькает монета. «Птицу сожгли, если тебе интересно», — сообщает Скорфус. Он бредёт по столу в поисках кувшина со сливками и, найдя его, явно собирается всё же пообедать. «Остальное можем». «И после встречи с ней ты заболел», — тихо напоминает вдруг Орфа, снова посмотрев на него. С мольбой, с обидой будто пытаясь донести что-то, чего нельзя слышать остальным, или, наоборот, это что-то выпытать. Её взгляд сложно описать, но Скорфус явно понимает что-то ещё, что-то несказанное, и, замерев с наполовину опущенной в кувшин мордой, сухо бросает. «Нет, это не связано». «Да откуда тебе знать?» Тут она повышает голос, а потом, спохватившись, виновато трёт лоб. «Хотя, наверное...» Похоже, она не находит себе места, а ведь выдержка ещё не изменяла ей с этим котом. Всё их общение сводилось к остротам и подначкам, к «У меня прекрасное настроение, и я непобедима». «Нет, моё настроение ещё лучше, а я ещё непобедимее», — но и корпус. тот реку справ, не был таким скрытным, угрюмым. «Сейчас он всё так же бесцветно огрызается». «Наверное. Я знаю, от отчего я болею, а чего нет». После чего утыкает морду в кувшин и лакая демонстративно громко выпадает из разговора. Да и мы уныло молчим, рассаживаемся чуть дальше друг от друга и от орхидеи. Ближе всего она теперь ко мне, ее мшистое убежище пронизывают солнечные лучи, на стекле выступают искристые капли воды. Она кажется обычной вещицей из-за океана так ли важно, кому она принадлежала восемь лет назад. Но я вспоминаю, какой бледный и испуганный застал Орфа в спальне и сомневаюсь. Дар волшебницы позволяет чувствовать и чужое, злое волшебство, а еще, кроме волшебства, можно надумать, точнее. Нельзя упускать многое другое. «Давай подумаем». Заговариваю я, боясь, что безнадежное молчание затянется. Встречаюсь с взглядом с орфой, и продолжить, оказывается, не так просто, ведь я её не успокою. Посмотрим на всё чуть иначе. Если в появлении цветка есть злой умысел, если оно действительно связано с... рассеянно смотрю на Клео, потом на Скорфуса, прочими бедами замка, если за всеми ними стоит кто-то один, он ведь сейчас совершил довольно нестрашный поступок, нет? «Не страшный», — фыркает Орфа и трёт глаза, а потом сердито устремляет их на флорариум. «Да я чуть не посидела, и говорю же, вытащить эту орхидею из папиного кабинета...» «Хорошо», — мягко обрываю я, видя, что она вот-вот снова закипит. «Всё выглядит не очень, но, как минимум, все живы». Орду, похоже, догадавшийся, к чему я веду, кивает. «Так вот, я бы воспринимал это как некое сообщение» послание орфа хмурится но я настаиваю каким оно могло бы быть да какая начинает она все так же раздраженное и устала но внимательнее глянув в мои глаза вздыхает не знаю я до тебя доберусь для меня нет запертых дверей а может не прячься от прошлого а оно не исчезнет слишком проницательно предполагает Клио, и орфа эта мысль по понятным причинам не нравится «О, поверь, я всё помню!» — садит из зубы она, потирая теперь слабую горбинку на носу. «И какой смысл папиному врагу, если это он, учить меня жизни?» «Это, может быть, ещё вашему роду не отмыться от грехов?» — тихо говорит Ордон, и мы с Клео одновременно вздрагиваем. Он пожимает плечами. «А что, если речь действительно о врагах королевской семьи, мотивы у этих врагов, безусловно, политические?» «Осторожнее, Хаби!» — мрачно встревает Рикус. Он усмехается, но даже ему явно не по себе. «Сейчас додумаешься до того, что больше всего мотивов делать гадости всё-таки у нас, у обиженных физальцев. Других-то грехов у королевы Валата нет?» «Нет?» Орфа удивлённо морщится. «Боги, слушай! Вообще-то она как минимум повредила голову моему брату, а как максимум расправилась с огромным количеством внутренних врагов из разных сословий, У большинства протестующих, например, была родня. «Твой брат мёртв». Наверное, все мы чувствуем эмоцию, с которой Ордон произносит эти слова, и ловим его осторожный, но веский взгляд в сторону Клио. «При тут он?» «При том, что я...» Орфа произносит это с нажимом, а Клио быстро отреплет по плечу. «Устало всё сводить к войне и валить на маму. Если честно...» Голос её всё же жёстче. «Мамы нет. Есть я!» «Только время поможет мне что-то здесь исправить, если, конечно, я выживу, но мне так...» «Нам тоже», — быстро уверяет Клео. Она кусает ноготь, а потом зачем-то повторяет, с трудом скрывая панику. «Это не мы! Это всё не мы, правда!» Парни озадаченно переглядываются, но не находят ничего лучше, чем кивнуть. «Знаю», — Орфа грустно кивает, двигает флорариум ещё подальше и демонстративно заменяет его миской с салатом. «Ладно, что вы сидите, налетайте, хватит унывать». Они начинают есть, но без привычного аппетита. Рикус вяло ковыряет жареного осьминога. Ордон просто жует хлеб, смачивая его в оливковом масле. Клео щиплет виноград. Орфа, пересевшая рядом со мной, пьет медовую воду. Боюсь, как бы она не потеряла аппетит до... до момента, когда все так или иначе кончится. Это плохой вариант. «Ты же знаешь, что ритуальный змеиный яд не пьет натощак». Двигая к ней малину и сыр, тихо спрашиваю я. Остальные поднимают головы «Я пью его лишь завтра», — равнодушно говорит она, — «запихну что-нибудь в себя». «Слушай», — снова подает голос Рикус. Он задает вопрос осторожно, но настойчиво. «Да что ты все-таки так разволновалась? Точно ли надо проводить параллели?» Уверен, рано или поздно какая-нибудь прислуга сама признается тебе, что принесла это растение». «Хаби», — обрывает Клео, она хмурит брови, внимательно наблюдая за Орфа, а потом, не терпящим возражений, тоном говорит уже ей. «Не бойся, если это правда послание, если на коронации тебе что-то грозит...» За поддержкой она поворачивается к Ордону. «Мы защитим». Тут Искорфос высовывает морду из кувшина, а Рикусу с Ордоном явно стоит труда сдержать улыбки. Похоже, они даже забыли, что между ними всеми что-то разладилось. Ордон мгновенно кивает, а Рикус ещё и встаёт. Он обходит лавку, замирает за спиной у Орфа и явно собирается помассировать ей плечи, но передумывает, наткнувшись на мой взгляд. Делает невинные глаза. Я отвожу свои. Мне всё равно, пусть воспринимает это как ревность. Ему не нужно знать что не только я плохо отношусь к лишним прикосновениям чужих людей. «Вообще да», — говорит он поверх её головы и всё-таки позволяет себе улыбку. «Мы, несомненно, за всем присмотрим. Хотя у вас тут и так полно солдат, конечно». «Спасибо», — глухо, но с искренним облегчением откликается Орфа. Её пустой взгляд не отрывается от орхидеи, Лишние глаза и оружие не помешают. Жаль, Клео, мы так и не позанимались с тобой. Надеюсь, успеем потом, — оживляется она, сцепляет ладошки. Вот бы стать как ты. И еще, — подает голос Ордон, он разламывает новый кусок хлеба и макает обе половинки в масло. Послания посланиями, но не все они передаются, чтобы донести сведения. Некоторые нужны наоборот, чтобы расстроить, сбить с толку, напугать. Кстати, да, я бы испугался, если бы вот он... Рикус косится на Ордона. Загробным голосом заявил про грехи. Тут невольно задумаешься, а правда ли на тебе их нет. орф особенно глубоко вздыхает и, пока звенят в воздухе эти слова, смотрит на меня. Хмуро, вопросительно, словно бы беспомощно сердито. Как в детстве, когда пыталась посадить ландыши и не понимала, почему они поникли. Что мне делать? Или что я делаю не так? С трудом выдерживаю взгляд. Нет, она спрашивает не об этом. И в том, о чём она сейчас подумала, я не советчик. Я умею дружить ещё хуже, чем она. Сказать то, что вертится на её языке, это подпустить почти чужих, по сути, ребят, ещё ближе, чем они оказались по воле судьбы. Я... Так что давай каешь и готовься завтра блистать. А Рикус, ничего не замечая, плюхается на лавку, забирает у Ордона одну хлебную половинку и протягивает орфа. «Хаби, ты будешь очень хорошей королевой, мы уверены», — Клео кивает. «Ты даже сейчас вполне справляешься, как будто уже ею стало». «И, по-моему, ты заслуживаешь этот трон», — вздыхает Ордон, потерев щетину на подбородке. «И вовсе не потому, что на тебе нет грехов, как на твоей матери, и ты раскаиваешься, ты просто...» «Ардон!» — по этой дрожи в голосе я сразу понимаю, у Орфа все же сорвалась. Она не опускает глаз, но ногти впились в ладони, щеки посерели, хлеб в руке Рикуса замирает. «И вы...» — она обводит взглядом и их, и Клио. «Вы не правы. На мне есть грехи, и я очень плохо представляю, что ждет меня послезавтра. Вообще выживу ли я?» Она вздыхает. «Простите, но вы вправе знать? Возможно, нашему...» Врагу, кем бы он ни был, и не придётся стараться. Вот. Три взгляда устремляются на неё, и она растягивает губы в слабые улыбки. Всё-таки забирает хлеб, кладёт на край ближайшего блюда, снова смотрит на меня. Я жду, здесь говорить ли о грехах, подробно называть ли имена. Я точно ничего не могу за неё решать, но уже через секунду я осознаю. Смотрит она не поэтому Просто понимает, чтобы рассказать, что она сделала, Ей сначала придётся рассказать, что сделал я. Ей нужно разрешение. Я медлю, потом киваю. Может, ей станет легче, может, станет и мне, ведь друзья не врут, а мы, как бы там ни было, неумолимо остановимся друзьями. Или нам с Орфа так кажется. И эта троица просто шарахнется и проклянёт нас, поняв, например, что я убил детей, что я, я тот самый монстр, о котором так весело шутил. Вмешивается с корпус, не дав нам открыть рты. Слетает со стола и садится Орфа на плечо. «Тебя не ждёт ничего плохого, успокойся». У него железный голос, а взгляд, метнувшийся по нам всем, предостерегает. «Попробуйте только сказать лишнее». Впрочем, физальцы и не спешат высказываться. Они скорее расстроены, чем испуганные. Ни на чём лице не читается ничего похожего на «так я и знал». Рико, сочнувшись первым, встряхивает головой, все так же молча встречается с Орфа взглядом, едва кивает ей и сосредоточенно начинает накладывать себе новую еду — салатные листья и птицу. Похоже, он действительно справляется с потрясениями именно так. Лицо такое, будто он вообще ничего не услышал, только пальцы легонько дрожат. «Что ты сделала?» — наконец все-таки спрашивает Клео, и, видя, как Орфа сжалась, отвечаю я. Сильно покалечило волшебством. Медлю поняв очевидное, их ужаснёт, что жертвой ещё и был я, а для дополнительных ужасов не время. Одного человека за... И раз так я могу смолодушничать, и здесь. Преступление. Всё уладилось, человек её простил, а она простила его, а перед этим он понёс наказание. Вот только... А вот только нечеловеческая его часть считает, что лучше бы принцесса Копиратис всё же умерла. Или я дал Орфа время, но теперь оно нужно мне самому, ведь я снова чувствую приближение их голосов. Чувствую ознобом по спине и невольно сутули плечи. Нет-нет, монстр. Монстр думал, спрятался. Замолкаю, стараясь дышать глубже, а Орфа, наконец собравшаяся, перехватывает непроизнесённые слова так твёрдо, как только может. Вот только этому человеку очень тяжело. Он не оправился до конца после того, что я с ним сделала. Он болен? Она старается смотреть только на Клио. Голос снова звенит, и все внутри меня сжимается. То преступление было. В общем, случилось не из-за злости. Он очень добрый, милосердный, но когда ты скорее руины тебя, и ты понимаешь, что до конца твои раны и душа никогда не заживут, и ты знаешь, кто в этом виноват? Она прокашливается, все же сбившись, запутавшись. Я не должен смотреть на нее, тоже. Не должен, не должен, не... Под столом я опускаю руку рядом с ее рукой и накрываю ладонь, холодную, кажущуюся сейчас очень хрупкой. Голоса требует сдавить до хруста. Я сжимаю нежно, надеясь, что ей станет легче. Какой ужас! Арикус смотрит в свою тарелку и все-таки не ест. Потирает шрам сначала небрежно, потом яростно, будто... Тот вдруг зачесался. Я запоздала, понимаю. Скорее всего, ему очень отозвалось, что он услышал. «Ужас, Орфа, руинам, руинам сложно отстраиваться и прощать. Да помогут тебе, да помогут вам боги». «Как мило! А ваше-то решение в силе?» Тонс Корфус, насмешливый но все же напряженный. «Или грешникам никакой помощи не будет?» «Да», — не колеблясь, отвечает Ордон, а Клео быстро кивает. Мы будем за всем смотреть. Коронации никто не помешает, Орфа никто не повредит. Что было, то было. Скорфус довольно урчит и перебирается на его плечо. Пирожок. Меня не впервые передергивает. Орфа ревниво морщит нос, но даже хихикает. Кажется, она приободрилась. От моего липожатия или от реакции ребят? Теперь уже Клио треплет ее по плечу. Если, конечно, враг не стоит слишком высоко, например, среди ваших целлеров. И все-таки Рикус это говорит старательно, несмотря на меня. Мне, повторюсь, не нравится этот ваш элфокеон, и я бы запер его где-то, пока все не кончится». «Да что тебе постоянно кто-то не нравится?» фыркает в пустоту Скорфус. «Подумаю». К моей досаде тихо отзывается Орфа, я качаю головой. Если думать так, то запереть лучше всех, кроме тебя. Вредить может кто угодно. «О, нет!» — устало откликается она и дрожь от её руки, словно прошивает мою ладонь. «Меня надо запереть первой. Сильнее не навредит никто». «Да что ты! Где твоя бодрость, за которую мы тебя полюбили?» — возмущается Рикус. Клило с шипением пихает его Ордон, называет дураком. Они начинают припираться. Орфа невольно вливается в эту перебранку, неловко шутя о том, что чем ближе смерть, тем больше она похожа на унылую, раздавленную медузу. Ее ладонь все еще под моей. Я ловлю себя на порыве. Легко потянуть ее вверх к себе и поцеловать. Спохватываюсь глупость. Не то, чтобы мне хотелось скрыть происходящее между нами. Не то, чтобы в тайнах был смысл... Время уходит, и, возможно, нам обоим будет теперь легче, чем открытием мы станем играть. С другой стороны, мы не знаем, что нас ждёт. Не знаем, но если Орфа погибнет, я не буду молчать. Расскажу, что это моя вина, моё сердце, сердце, которому не хватило мужества до конца, искренне простить ту, кого я... Я... Ты был с ней, но она мертва. Вот что они все точно скажут мне, если я поцелую ей руку сейчас. И будут правы. Сжимая губы, понимая, что слова ребят звучат смутным гомоном, я просто сижу. Мой взгляд скользит по ярким ломтям овощей, по подрумяниным птичьим грудкам, по золотистой корочке свежего хлеба и жёлтой малине. Я вижу и кофе. Как вовремя. Если Скорфос не прикончил ещё все сливки, Нужно налить себе, может, я взбодрюсь, сосредоточусь, смогу, наконец, сказать что-то, что действительно вернёт нам присутствие духа. На этой мысли я двигаю к себе пустую чашу, стоявшую возле флорариума. Тут же приходится отдёрнуть кисть, на кончиках пальцев остаётся что-то вроде слизи или влажной паутины. Вглядываюсь. Ножка чаши чёрная, эта чернота расползлась уже по трети стола. Отзамершая под стеклом орхидеи из которой тоже что-то не то. Она чёрная и осклизлая вся. Лепестки, и стебель, листья, мох. Чернота, кажется, вытекает там, где стеклянный купол стыкуется с одном из тоненькой каменной пластинки и продолжает шириться. Легче всего она забирается на еду. Уже почернели. Блюдо с перепелиными яйцами, блюда с креветками, блюда с апельсинами и грушами. Чёрные разводы похожи на щупальца. Их... Хватит, чтобы пробраться всюду. Древесина покрывается грязно-серым пушком плесени. Ребята тем временем продолжают говорить уже о чём-то другом. На лице Рикуса играет улыбка, когда он берёт свою чашу шумно, прихлёбывает из неё, и чёрный сгусток остаётся на губах, а потом головастиком скользит в рот. Рикус ничего не замечает, заедает его такой же чёрной ягодой винограды, смотрит на меня, а вопросительно потирает курчавую макушку. «Что?» Он не видит, как и остальные, как Клео, левую руку которой обвила особенно толстые щупальца из черной плесени. Этой рукой Клео берет оливку, закидывает в рот, с удовольствием облизывает черные пальцы, улыбается мне черными губами. «Эвер?» — это Орфа. «Все хорошо, у тебя медленные...» Я все еще держу ее за руку, и только что ее пальцы крепко сжались, даже легонько дернули. Я не решаюсь повернуться, не хочу видеть, насколько близко к ней подползла чернота. Пока не должна. Плесень больше интересует другая половина стола. Та, где ребята... Та, где и Ордон уже попробовал кусок черной склейской курицы и разрезает ножом следующий, покрупнее. «Ничего», — отзываюсь я. Наблюдаю, как черный скорфус, важно прошествовав по столу в мою сторону, начинает поедать таких же черных креветок прямо в панцире. Поднимает морду, чёрная с лишь шмотками и нитями свисает из его рта. «Двуногий, ну и рожа у тебя». Я прикрываю рот рукой, посильнее давлю себе на зубы, впиваюсь ногтями в щёку. Боль должна помочь мне, должна. Ведь всё это мне кажется. «Ничего такого нет», — виноваты голоса, голос, состоящий из множества. Они решили не говорить со мной среди такого количества людей, а мучить меня иначе. Мне мерещится. Нет никакой слизи, плесени. Да откуда бы она взялась? Столько её и не влезла бы в маленькую банку. Так быстро сгнить орхидея не могла и... Эвер, зовёт Орфа настойчивее, но мягче. Эй! Я поворачиваюсь, чтобы она тут же поднесла мою ладонь к губам и вдруг поцеловала. Тепло смотря в глаза, ничего не стесняясь как уже делала возле мемориала, только чёрными, липкими, ледяными, пахнущими болотом губами. Я, вскрикнув, отдёргиваю кисть, прежде чем осознал бы это, и вытираю рубашку. Так же быстро, запястье трясётся, я закашливаюсь, кашель отдаётся в ребрах. В несколько секунд в тяжёлой тишины, сомкнувшейся следом, почти невозможно дышать. Пять неотрывных взглядов сразу могли бы меня уничтожить. Физальцы явно напряглись. Наверное, я кажусь им животным, которое внезапно взбесилось, По крайней мере, Ардон чуть заметно потянул Клео дальше от нас и ближе к ним, обняв поперёк плеч. Она, впрочем, отпихивается. "Прости", кажется, Орфа даже не удивилась, скорее смутилась, расстроилась. Её круглые глаза живые, в отличие от губ и сероватой кожи вокруг них, что она успела съесть. Паника захлёстывает лишь сильнее, я с трудом сдерживаю порыв отпрянуть и вскочить. "Эй, верох, совсем плохо, да? Из-за Эльфакиона?" Она тянется к моей щеке, и в этот раз мне удается не отдернуться, вообще не пошевелиться. «Я нормален», — твержу заклинанием. Она должна видеть, что я нормален, и мой жест не нес в себе ничего злого. Лишь на миг, но ну, я представляю, что она почувствовала, когда я вырвал руку. О чем подумала? Что представила? Нужно держаться, и я смотрю ей в глаза, не мешаю пальцем, пока не гнилым пальцем, гладить скулу, зарываться в волосы. Я киваю. Да, это все илфокион, который тем нападением напугал меня, напомнив о моем омерзительном прошлом, и о детстве, и о жизни в теле чудовища. Ничего больше, ничего страшного. Я... Может, это тебя взбодрит? Она протягивает мне керамическую миску с синей росписью, подносит почти к самому лицу, продолжая заглядывать в глаза. Будешь? Миска полна гнилой желтой малины. Вонь от нее бьет в нос, как если бы на дне ещё и умерла мышь или птица. Смаргиваю слёзы, а пальцы орфа подцепляют ягоду, тянут к моим губам. «Смотри, какая спелая!» А я должен прекратить это. Должен, пока они хотя бы ещё живы. Они ведь живы. Чернота всё расползается. Оттуда же, из-под проклятого стекла, черви копошатся у скорфуса в горящем глазу, быстрые, длинные, тонкие... Нет, нет, это не явь, это не явь, это... Они сильнее меня, все еще сильнее. Я отшатываюсь. Стоит гнилой ягоде коснуться губ, хватая флорариум и, отвернувшись от торфа швыряю его об землю. Только уже сделав это, понимаю, что все испортил. Теперь даже стекло не сдержит лезущую гниль. Но поздно. Эвер! Звона нет, нет, нет. Почему? Клео кричит, взмывшись, корфус молотит крыльями в воздухе, кружа над нами, а мои склизкие руки дрожат. Солнце, выглянув из-за тучи, бьет вдруг в глаза так резко, что приходится заморгать, а когда я снова смотрю вокруг, то не вижу черноты. Ни на себе, ни на траве, ни на стекле, ни на ребятах, нигде. Я вижу только испуганные лица, все взгляды снова устремлены на меня. Ордон застыл с недобро поднятым ножом. Орфа так и прижимает к себе малину, скорфус, не рассчитав, приземляется неудачно и опрокидывает несколько блюд. Теперь хоть что-то, черепки, ведь тарелки ударились о пустую лавку, действительно звенит. С этим звоном бьется тишина. «Эвер», — Орфа повторяет мое имя глуши, потеряннее, остальные молчат. «Двуногие, и я, конечно, с тобой солидарен, но чтоб так», — говорит Скорфус, спрыгнув в траву. Он осторожно идет к флорариуму и трогает стекло лапой. «Надо же, какой крепкий!» «Не трещины». Ничего не отвалилось. Один из нежных черных цветков смелся и лишился лепестка, но на этом все. Удивительно, кажется, я швырнул флорариум с силой, которую только смог в себе найти. Достаточно далеко, может, в том и дело, удар смягчила трава, а нужно было, как с тарелками, бить олавку. «Что стряслось, Хаби?» — подает голос Рикус, в то время как Клио уже перелезает через лавку, бежит вокруг стола, присаживается у флорариума на корточке. «Она настолько тебе не нравится?» Его взгляд странный. Не то чтобы опасливый. Там даже не читается. Я запер бы ещё и тебя. Но я могу прочесть что-то вроде вопроса. Вчера ночью я точно видел то, что видел. И я понимаю его, я тоже бы задумался. Точно ли это я стал жертвой Элфокиона, а не наоборот? Не прикрыл ли он меня из жалости по старой памяти? Мы глядим друг на друга секунду, две. И я потупляюсь. а В горле ширится комок, глаза застит туманом. На миг становится страшно. А что, если именно так? Если я просто не помню, как первым стал наносить слишком яростные удары в бою. Если в моих глазах что-то загорелось, и Элфакион почувствовал опасность. Если... Нет, наконец, беру себя в руки. Хотя и не понимаю, на какой вопрос отвечаю на прозвучавшие или те, что бьются в голове. Нет, мне просто показалось... Запинаюсь и всё же признаюсь. Показалось что-то плохое, боюсь. Это всё ещё последствия моей болезни. Я говорю снова твёрдо, смотря Рикусу в глаза и, борясь с желанием, одёрнуть. Он не уступает. Кажется, что сейчас он даже поделится подозрениями вслух, нисколько меня не стесняясь. С него станется, тем более он видит, что Орфа растеряна, а Клеона пугана, но нет. Настороженность в его глазах медленно гаснет и сменяется замешательством, потом страхом. Он лезет под ворот, теребит монету, заставляя меня резко отвернуться. Могу себе представить. Бледный, с перекошенным лицом, да еще с синяками. Я, наверное, уже мало похожу на тот красивый профиль, который служит ему талисманом. «Эвер?» Опять окликает Орфа, медленно ставя миску с малиной на стол. Клео тем временем подбирает цветок и внимательно оглядывает. «Ты...» — она снова касается ладонью моей щеки и поворачивает меня к себе. «Что ты видел?» Слезь гнили смерть, расползающаяся всюду. Я выдавливаю это, смотря ей в глаза, и слышу сдавленный вздох, а потом неожиданно тихий голос ардона «А вообще не так, чтобы удивительная галлюцинация, учитывая, чьей она была?» «Хаби!» — одергивает Клио, ставя флорариум на стол, но тон сбивчивый. Возможно, она подумала о том же, а, возможно, хоть немного. И я сам. Пусть это и предательство в отношении Орфа, да, мамы нет, но королева всегда где-то рядом и никуда не денется еще много веков. Мы все это чувствуем. Орфа, к моему удивлению, снова предвигает флорариум ближе, хотя это и стоит ей явного усилия. Она чувствует наше настроение, и, конечно, ей неприятно. Неприятно, несмотря ни на что. Но и она всё понимает. Сделав над собой усилие, она расправляет плечи и лишь ровно, прохладно просит, коснувшись стекла ладонью. «Давайте не будем обсуждать это всё и уходить в такую философию, ладно?» Преодолев себя окончательно, она даже гладит поверхность. «Пока что. Родятся. Он дорожит этой вещью. Я хотела бы, чтобы она была цела, пока не поправится он». Не ломать вещи больных — не правило, но суеверие, а, может, немного и отговорка, всё-таки что-то вроде нежности, той последней, которая в Орфа ещё осталась. Ведь она не могла совсем исчезнуть. Так же, как Рикус не может вырвать из сердца предавшего его отца. Судя по его взгляду, он думает о похожем. И его это, конечно, не радует. «Что же ты тогда так от неё шарахнулась?» Колка, но безнадёжно уточняет он. Я же ловлю мрачный взгляд с корпуса на себе. Его перепалка не интересует. Что тогда? То, что я испугалась её появления, не значит, что я собиралась её уничтожить, грустно отвечает Орфа. Я лишь хотела что-нибудь выяснить и, конечно же, не оставлю её у себя. Отдам кому-то из садовников. Ну, славно, отзывается Рикус. Остальные кивают. Им просто нечего сказать. Орфа, я запинаюсь, когда она устала, поворачивается ко мне, кусая губу. Нет, ничего, прости меня, пожалуйста, я совсем не подумал насчёт отца. Я не подумал ни насчёт чего, я потерял способность думать, это ужасное дело вовсе не в суеверии про вещи больных. В него-то я не очень верю, хоть и понимаю, как важны расстроенным людям такие якоря надежды. Вздохнув, облокачиваюсь на стол и прячу в ладонях лицо. Кажется, что они всё ещё склизкие. От них пахнет болотом. Нет, не болотом. Пещерой. «Не надо, ты просто не владеешь собой», — тихо и горько говорит она. А потом добавляет, почти повторив мои слова. «Но это закончится. Всё заканчивается. Я не злюсь». Всё заканчивается. Не двигаясь, я вслушиваюсь в себя и понимаю, что голосов нет. Они довольны. Чего они хотели? Корфа гладит меня по спине. Ребята звенят посудой. Снова начали есть. Да, судя по этому шумному звуку, кто-то что-то с удовольствием хлебает. Скорее всего, Рикус. Что-то журчит, и рядом со мной крепкий запах бьет в нос. Мне все же наливают кофе. Посмотрев сквозь пальцы, я опять натыкаюсь на взгляд с Корфуса, острый, тоскливый. Он что, смотрел на меня все это время? Или периодически поворачивался и повернулся в очередной раз? Смотрю в ответ, надеясь, что он видит не всю мою затравленность и не может нащупать глубину боли, хотя полубогов сложно обмануть. Его неподвижный глаз полон золота. Мои, скорее всего, пусты, и, может, этой пустотой я и ловлю его отчаяние, непроходимое, непривычное отчаяние, которое облекается в слова слишком просто. Ты убьёшь её, ты просто её уничтожишь. Что будет, если очередной такой припадок настигнет тебя прямо на коронации, и ты от всего сердца пожелаешь ей зла? Я прячусь за ладонями снова, а Орфа снова, как в комнате, кладёт голову мне на плечо. «Хаби!» — тихо окликает вдруг Рикус. У него непривычно мягкий тон. «Это не моё дело, но...» «Точно не хотите короноваться вместе? Всё это так трогательно. Я не могу». На него шикает Клио, вздыхает Ордон, пожелав ему быть сожранным крокодилом. Орфа невесело смеется. Я молчу, я думаю о его словах. Короноваться. Вместе. Какая хорошая идея. А ведь многое станет проще. Голоса смеются. Им это нравится.